Величайшая пустыня мира Пустыни редко привлекали в былые эпохи внимание исследователей и путешественников. Казалось, испокон веков эти суровые бесплодные края были созданы по недосмотру Творца, по какому-то недоразумению природы. Правда, пустыни не были безлюдными и вовсе непригодными для обитания. Там всегда кочевали воинственные племена, умевшие ориентироваться в этой унылой и однообразной для непосвященных местности. Они совершали переходы от колодца к колодцу, останавливались в оазисах, дорожили свободой и неприязненно относились к пришельцам. О существовании величайшей пустыни мира Сахары в древности практически ничего не было известно. Современному человеку, привыкшему к столь обширному и обычно окрашенному в желтый цвет пространству в северной половине Африканского континента может показаться странным, что во времена Геродота и несколькими столетиями позже европейцы и даже египтяне имели самое смутное, неопределенное представление об этой части, как ее тогда называли Ливии. У Геродота приведено сообщение о том, что группа путешественников пересекла Ливийскую пустыню и достигла реки, которая текла с запада на восток. Судя по всему, речь идет о Нигере, хотя Геродот предположил, что это был западный исток Нила. Судя по всему, переход через Сахару в те времена в данном районе не представлял особой трудности. Несмотря на то, что на северной окраине Африки существовал Карфаген, один из культурных центров античности, походы оттуда на юг, вглубь континента, совершались редко на сравнительно небольшие расстояния и без особых успехов. Правда, в эпоху могущества Римской империи совершались походы вглубь Ливийской пустыни. Один из них относится к 19-му году до нашей эры. Тогда римские когорты, возглавляемые легатом Корнелием Бальбой, продвинулись далеко на юг от побережья Средиземного моря. До сих пор не выяснено, удалось ли им пересечь Сахару. Плиний-старший, написавший о триумфе Бальбы, упомянул о покоренных им городах и народах. Судя по этим сведениям, римляне миновали Кидамус современный Гадамес. Но самое замечательное, что по сообщению Плиния Бальбе встретилось несколько рек. Французский археолог Анри Лот, изучая текст Плиния, предположил, что римляне, Миновали нагорье Ахагар и достигли реки Нигер. Правда, в таком случае почти наверняка в перечне захваченных Бальбой городов был бы крупнейший торговый центр у северной излучины Нигера Тимбукту. Скорее всего, пересекая Ахагар, восточную окраину нагорья, римские войска встретили здесь реки, ныне давно пересохшие, а на южной окраине нагорья. Тогда существовала достаточно большая река Левый приток Нигера, от которого в наши дни сохранилась только широкая долина. Позже римляне предприняли несколько походов вглубь Ливийской пустыни, но вряд ли прошли они дальше, чем Бальба. Вызывает удивление сама возможность подобных передвижений по бесплодной пустыне крупных пеших и конных отрядов. Нет сомнений, что подобные походы свидетельствуют о том, что два тысячелетия назад природная обстановка в этом регионе была более благоприятной для жизни человека. Тем самым подтвердились сообщения Геродота о существовании к западу от Нила страны Гарамантов, а еще далее, к центру Сахары, Атарантов и Атлантов. Последних нельзя отождествлять с жителями легендарной Атлантиды Платона. Потому что, согласно Геродоту, Атланты Сахары строили дома из соляных блоков, а в их краях существовали соляные курганы. Так что в данном случае речь идет не о горах Атлас, расположенных на Северной окраине Африки, а о горном массиве в центре пустыни Ахагар. После падения Римской империи интерес европейцев к Африканскому континенту и тем более его внутренним районам надолго угас. Настало время великих арабских завоеваний. Ислам в средние века быстро распространялся по Ближнему Востоку и Северной Африке. Арабские купцы наладили торговые связи с Индией и Китаем, жителями Северной и Западной Европы, с племенами и государствами Западной и Восточной Африки. Один из величайших путешественников всех стран и народов Ибн Батута в XIV веке за 30 лет странствий проделал путь по суше и по морю протяженностью в 120 тысяч километров. Основные его маршруты проходили к востоку от его родного Танжера, портового города на северо-западе Африки. Побывал он в Крыму, Поволжье, Приоралье, Индии, Китае, Аравии. Около 1350 года Он отправился с посольством султана города Фесса в крупный торговый центр Западной Африки Тимбукту в среднем течении Нигера. На обратном пути он с караваном пересек центральную Сахару. Следующий этап исследований этого региона начался почти через полтысячелетия, в конце XVIII века. Он был связан с колониальными интересами европейских держав, завершавших... Первый капиталистический раздел мира. Исследования внутренних районов Африки сильно затруднялись тем, что местные жители со времен арабских завоеваний стали исповедовать ислам. Это касалось преимущественно наиболее воинственных кочевых племен, по выражению Жюля Верна, являвшихся пиратами пустыни. Они грабили караваны или взимали с них дань, а христиан убивали. В 1788 году в Лондоне было организовано африканское общество, призванное изучать этот материк с целями вовсе не альтруистическими. На средства этого общества молодой немецкий врач Фредерик Конрад Хонеман под видом мусульманского купца совершил путешествие из Каира на запад через Сахару до города Мурзук. Его сопровождал Иосиф Фрейденбург принявший еще раньше ислам и знавший местные языки. Исследование приходилось вести скрытно, ибо мусульмане подозревали в них шпионов. Однажды Фрейденбурга спасло только то, что в тот момент, когда с ними хотели расправиться, он вынул из своего багажа Коран и стал читать молитвы. В Мурзуке Фрейденбург умер, а Хорнеман... Переболев лихорадкой, с караваном отправился на север в Триполи, откуда отослал отчет о своем путешествии в Лондон. Отдохнув и окрепнув, он вновь отправился в Мурзук, откуда в апреле 1800 года ушел с караваном вглубь Сахары, стремясь достичь загадочного озера Чад. Дальнейшая его судьба неизвестна. Центральная часть величайшей пустыни мира оставалась неисследованной. В 1822 году из города Триполи на юг отправились трое англичан Диксон Денхем, Уолтер Аудни, Хью Клаппертон. Они пересекли Сахару, двигаясь с караваном арабских купцов от оазиса к оазису. Дорогу среди песчаных и каменистых россыпей нелегко было бы найти, если бы надежными вехами не служили скелеты животных и людей, павших на этом пути. По свидетельству путешественников, особенно много скелетов находилось вокруг колодцев. Через несколько месяцев три исследователя увидели впереди сверкающее под солнцем озеро Чат. Возможно, лишь один европеец побывал до них на этих берегах, Фредерик Хорнеман. Но он умер, добравшись из Сахары до Нигера, а точные сведения о его маршруте отсутствуют. Во время обследования берегов Чада умер Аудни, а его товарищи убедились, что Нигер не связан с этим озером. Путешественники вновь пересекли Сахару уже с юга на север и вернулись в Англию. С середины XIX века начались активные исследования Сахары англичанами и немцами. Основной их подтекст был связан не с научными целями, а прежде всего с экономическими и разведывательными. Так что в данном случае речь идет не об Атласских горах, расположенных на Северной окраине Африки, а о горном массиве в центре пустыни Ахагар. Индустриально развитые страны Европы старались прибрать к рукам обширные территории, расположенные южнее Атласских гор. Крупную британскую экспедицию возглавил Джеймс Ричардсон. Однако он умер вскоре после начала работ. Недолго прожил и сменивший его Адольф Офервек. Заканчивалась работа экспедиции под руководством немецкого филолога Генриха Барта, состоявшего на британской службе. Он прошел по Сахаре около 20 тысяч километров, а впоследствии стал профессором географии Берлинского университета. После него... Уже в начале 20 века крупнейшим исследователем Сахары был французский офицер Жан Тильо. Казалось, все шло к завершению изучения величайшей пустыни мира. Появились и периодически уточнялись карты этого региона. Стали проводиться метеорологические наблюдения. Выдвигаются гипотезы о причинах возникновения и закономерностях существования Сахары. В связи с этим приходилось вносить существенные поправки в представление о динамике тропосферы. Однако попутно требовалось решить еще одну загадку. Еще Генрих Барт обнаружил в некоторых безлюдных ее районах наскальные изображения сцен охоты, а также некоторых животных, обитающих в саванне, но не в пустыне. Что бы это могло означать? Поиски ответа на этот вопрос привели к неожиданным открытиям. О них далее.